Едва ему попадалось на пути какое-то препятствие, например, стул, он налетал на него и падал. Зрение у него было прекрасное, кожа чистая, и по всему было видно, что он никогда не работал. Ступни ног были мягкими, как у ребенка. Когда его обнаружили, на нем были женские туфли на высоких каблуках, которые явно ему не подходили. Говорить он научился довольно быстро и рассказал полицейским, что его держали в заключении в подземелье, кормили, давали игрушки и, наконец, забрали оттуда, посадили в коляску и доставили в центр Нюрнберга. Было проведено расследование. Была обнаружена записка, молящая о помощи от узника, заключенного в камере на берегах Рейна. Записка подписана «Харрисом Спрауком». Один из полицейских чинов определил, что эта подпись — анаграмма имени Каспар Хаузер. Велись розыски заключенного, но безрезультатно. Именно тогда было совершено первое покушение на жизнь Каспара Хаузера. Неизвестный нападавший ворвался в его камеру и попытался ударить Каспара кинжалом в левую часть груди. Юноше удалось уклониться от удара. Английский вельможа граф Стэнхолп нанял ученого, профессора Даумера, для расследования этого дела. Каспар Хаузер не знал, что такое молоко. Профессор Даумер обнаружил, когда Каспар пришел к нему домой, что юноша пытается потрогать рукой пламя свечи. У него отсутствовала глубина зрительного восприятия, Но зато он без труда мог учуять любое животное на расстоянии, распознать по запаху человека. Он умел узнавать с помощью обоняния даже листья различных деревьев. Его нюх был настолько тонким, что, у учуяв, например, неподалеку трубочиста, он заболевал. Запах мяса, доносившийся с кухни, раздражал его. Во мраке он видел, как кошка. 14 декабря 1833 года он был убит каким-то неизвестным, организовавшим с ним встречу под предлогом раскрытия его тайны. В эпоху, когда незаконно рожденные дети из благородных семейств были любимой темой салонов и частью устного народного творчества, разные романтические гипотезы соответствовали общей атмосфере времени. Но они рассыпались одна за другой, а тайна осталась. 49 томов дела Каспара Хаузера, хранившихся в главном государственном архиве Мюнхена, сгорели в пожае во время Второй мировой войны. Из хроники происшествий. 1866 год. Рен, Англия. После грозы. На боку у мальчика возникло стойкое изображение дерева. 1897 год. Бенгалия, Индия. Тонны грязи выпали с ясного неба. 1968 год. Майами, штат Флорида, Соединенные Штаты Америки. Бедренная кость женщины взорвалась и разлетелась в пыль. 1964 год. Даллас, штат Техас, Соединенные Штаты Америки. В автомобиле сгорела... 75-летняя женщина, машина от пламени, не пострадала. История с Каспаром Хаузером вовсе не уникальная. Архивы авторов полны сообщений о странных случаях, событиях, любая интерпретация которых кажется произвольной и которые не поддаются разгадке. Время от времени мы встречаемся и с сообщениями о людях, которые приходят неоткуда. Вот сравнительно недавняя история с Туаредом. В 1954 году в Японии начались народные волнения. Правительство, надеясь доказать, что эти беспорядки – результат действий иностранных агентов, дало указание проверить паспорта всех иностранцев, проживающих в Японии. В одной из гостиниц был обнаружен человек, имевший совершенно безукоризненный паспорт, ни под чисток, ни исправлений. И фотография, и отпечатки пальцев были правильно оформлены. Существовала одна трудность, но значительная. Паспорт был выдан страной, именовавшейся Туаретт, которая никогда не появлялась ни на одной карте. Человека допросили. По его словам, Туарет протянулся от Мавритании до Республики Судан, захватив также большую часть Алжира. Именно в туареде был организован истинный арабский легион, предназначенный для освобождения арабских народов от захватчиков как объяснил незнакомец. И он приехал в Японию, чтобы закупить оружие. Возмущенный тем, что существование его страны взято под сомнение, этот человек дал пресс-конференцию, после которой все журналисты бросились к картам, а потом к телетайпам. Но никто никогда не слышал о такой стране туаред Народ турегов был, а страны — Туарет не существовало, во всяком случае, на нашей планете. До того, как попасть в японскую психиатрическую больницу, Эмиссар из Туарета дал еще несколько интервью, в частности, английской еженедельной прессе. Он совершенно искренне не понимал, почему ему никто не верит. Его паспорт проверили, он был заполнен по всем правилам на арабском языке. Единственная проблема состояла в том, что страны, о которой шла речь, не было. А если опять вернуться назад, то мы узнаем, что в начале 20 века в Париже был обнаружен человек, потерявший память, в кармане которого нашли карту Земли. Но это была не наша планета Земля. Из хроники происшествий. 1886 год. Шарлотт, Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки. На маленькой площади в течение двух недель выпало огромное количество воды. 1968 год. Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Внезапное появление ямы во дворе дома. Диаметр 4,2 метра. Глубина 15 метров. 1969 год. Чарльстон, Северная, Вирджиния, Соединенные Штаты Америки, взорвались могилы более чем 20-летней давности. По статистике, около двух миллионов людей в мире исчезают бесследно каждый год. А некоторые из этих исчезновений настолько удивительны, что сразу заставляют думать, что на сверхъестественных мотивах. Известный случай имел место в Великобритании, в Уэльсе, в 1909 году. На ферме со своей семьей находился 11-летний мальчик Оливер Томас. Кроме его родителей, там были еще гости, пастор с женой, местный ветеринар и аукционист. Все люди серьезные, и общее количество выпитого – не превышала дозы, достаточной для хорошего настроения. Все они впоследствии представят основательное доказательство происшедшего. В 11 часов вечера они послали мальчика принести свежей воды из колодца. Он вышел с ведром. Через 10 секунд они услышали крик о помощи. Все бросились на улицу. У пастора хватило сообразительности захватить с собой керосиновую лампу, осветившую двор фермы. Никого. Но они услышали доносившийся сверху голос мальчика. «Помогите! Они уносят меня!» Затем тишина. На снегу остались следы Оливера, ведущие от крыльца к колодцу, но на полдороге они неожиданно обрывались. Ближайший город был рейдер Они отправились туда, за полицией. Полиция исследовала колодец, обыскала все дома в округе и распространила везде фотографию мальчика. Но даже спустя десятилетия никакого разумного объяснения этому случаю так и не было найдено. Маленького мальчика мог поднять гигантский кондор, как в романе Жюля Верна. Но никто никогда не видел таких птиц в Англии.